Глава 18. Хоть и Араны достан были рады новости, они огорошили меня очередной местной традицией. Целый месяц перед свадьбой мы с Арой не должны были даже видеться, чтобы обдумать правильность своего решения и изнувать от ожидания. Я по-настоящему взвыл, пока Яра улыбался нам со своего трона, объясняя, что разводы в их культуре запрещены, поэтому все избежание импульсивных и необдуманных поступков пару вынуждено разлучаются, заставляя серьёзнее взглянуть на своё решение. Ара пробормонила о том, как ненавидит ждать, а я, округлив глаза, уставился на Назари, который предложил Ярану помочь вышвырнуть меня из дворца. Возвращайся ровно через месяц, и мы будем тебя ждать, крикнул мне в спину Достан. Мстительно ухмыляясь, он пристально следил, как я покорно спустился по ступенькам лестницы, уходя в сторону главных ворот. Несколько раз я с недоверием обернулся, проверяя, не шутка ли это, но на каждый мой взгляд Достан бескомпромиссно и с заметным удовольствием качал головой, наслаждаясь моим замешательством. Меня провожали еще десятки любопытных глаз местной стражи. Пара мужчин торопливо распахнули ворота, на самом деле выпроваживая меня. Так я остался без дома во второй раз. Когда я появился на ночь, глядя в астаре прямо у Шейна в кабинете и рассказал о случившемся и как меня вышвырнули вон, он рассмеялся от души и не заметил, как разлил чернила на свои традиционные одежды. Уже реакция Каида и Сары была ничуть не лучше. Каид хохотал так, что начал задыхаться от боли в боку. Тот месяц я провёл, изводя братьев в своей компании, а они придумывали одну шутку за другой, напоминая, что я король, которого выкинули из собственной страны. Но я держался, ни разу не ступил в поргаду, проявив уважение к их, на мой взгляд, варварской, но всё же традиции. Ровно через месяц шейн нарядил меня в золотые и чёрные традиционные одежды, и он помогла заплести волосы в тугие косички на правой стороне головы, как любят на юге. Желая разделить важный момент со всеми близкими, я рассказала Сару и Каиду про способность к перемещению, и в тот день в качестве исключения я взял всех братьев с собой в Паргаду. Впервые за долгое время мы были вместе, забыв о границах. В темноте ночи нас встретил гостьан, который стоял ровно на том же месте и даже в той же позе, сложив руки на груди, словно ждал, как изваяние весь месяц. Разве что в этот раз на нём были праздничные одежды. Он улыбнулся нам и махнул рукой, приглашая на свадебную церемонию, объединённую с коронацией моей принцессы, так как здоровье я рано ухудшалось. Шагая по сумрачным коридорам, я понимал, что тьма, окутавшая мое сердце после семейных трагедий, никуда не ушла. Но в тот день у черного появились оттенки, а в стороне заполыхал обожаемый мной рассвет, до которого мне осталось подать рукой, и я направлялся к нему уверенным шагом. Вместе с женой я получил и титул короля, но на деле Аара правила сама, а я, как и обещал, был тенью за её спиной, помогая советом и мечом. Так я взял фамилию Каланоа. Мои братья Каита и Сар поступили так же, взяв фамилии своих невест Квентили и Эгелан, чтобы больше соответствовать странам, во главе которых они встали. И только Преданный Шейн, даже взяв в жёны милую, и он не сменил нашей семейной фамилии, доставшейся от отца, Раян Йон. Шейн так и оставил ее при себе, как и Астару, сохранив все в точности, как и было, будто ждал, что однажды мы все одумаемся и захотим вернуться. Я рано умер через год, и я помог Аре пройти через горькую утрату. Я выполнил все свои обещания, нагонял страх и жестоко разбирался со всеми, кто пытался зайти на нашу территорию. «Ара же действительно дала мое имя нашей стране, подчеркнув, что здесь люди всегда находятся под моей защитой. И благодаря тому, что все четыре страны названы в честь каждого из первых, люди с похожими дарами начали стекаться поближе к своим основоположникам. Поэтому все, кто открывал у себя дар тьмы, тянулись к нам. Из года в год с братьями я виделся все реже, хотя внимательно следил за их судьбами». Один раз я вмешался в политическую жизнь Каида, собственными руками убив заговорщиков против него. Я оставил доказательства их предательства и три вздёрнутых тела на дереве недалеко от дворца брата. Тем самым хотел вернуть долг и извиниться за то, что меня не было рядом, чтобы помочь отомстить убийцам отца. Возможно, я немного перестарался, оставляя мертвецов на всеобщее обозрение. Потому что спустя месяц на границе пустыни наши разведчики нашли красноречивое послание от Каида. Лопата, воткнутая в песок. Дастан решил, что я рыхнулся, когда согнулся от хохота, и я не забыл угрозу брата перекопать мою пустыню, хотя в тот раз к лопате добавили приказ явиться в цирр под видом вежливого приглашения на ужин. Из-за возможных политических конфликтов между нашими странами Я чаще приходил в Тайна, и не столько к Каи душейно и Исару, сколько к своим племянникам и племянницам, чтобы поиграть с ними. А затем из тени наблюдал, как братья догадывались о моих визитах, замечая странные угощения и подарки. Они знали, что я жив и счастлив, и я уверен, им этого было достаточно. С помощью Аары я незамедлительно посадил Шейна на кровную клятву, заставив его хранить наш секрет в тайне. и дать обещание никогда не применять огонь. Я всё ещё боялся, что однажды он сглупит. Я последовал совету Каида, тайно наведывался в библиотеке Шейна и Исара, уничтожая любые упоминания и истории о возможностях моего дара. Я без спроса на время одалживал другие книги, чтобы переписать их в паргаде и расширить нашу библиотеку. Помня о наставлениях отца и о содержаимостью во благо потомков, собирал все доступные знания, каждый раз благодаря дар перемещения, без которого всё это было бы невозможным. Моя любимая Ара подарила мне двух сильных сыновей, которые, к моему сожалению, характерами слишком похожи на меня. Каково же было мое удивление, когда в день четырехлетия старшего я незамедлительно ощутил, как будто три нити потянули мое сердце в разные стороны. В те дни я мог поклясться, что сам ветер толкала, а земля кренилась, заставляя меня идти в нужном направлении. «Ты же теперь, Калануа», — напомнила мне Аара, пока Дастан запрягал коней для нас двоих. «Твоему старшему сыну четыре, то, что ты ощущаешь, — это зов Назаре». Ты не можешь от него отказаться, поэтому иди и приведи их в наш дом, не переживая, Авара. Я тебе помогу, иначе ты всех детей своим видом распугаешь, усмехнулся Назари. Заинтригованный новым чувством и необъяснимой связью, я отправился вместе с Дастаном, чтобы привести для своих сыновей будущих преданных друзей. Так вместо двоих детей я получил пятерых. Прошло очень много лет, и мои волосы уже давно тронуты сединой, а наши дети выросли. Ара подарила моей душе свободу от тяготившей меня вины. Примирившись с самим собой, я научился создавать не просто тьму, но настоящую ночь со своими красками и стал ещё лучше понимать местных, считающих ночь священной. За десятилетие Боргада расширилась в пустыне, выросло больше поселений, Они, когда маленькие деревни начали превращаться в города, библиотеки пополнились всевозможными знаниями, сохранившимися на континенте, и местные учёные смогли создать университеты и улучшить образование в школах. Я посодействовал в смене оружия в армии, доказав, что менее изогнутое лезвие лучше для боя, но отучить сразу класть сахар в чай мне так и не удалось. редко, но мы устраивали праздники с танцами, которые так понравились Ааре. Мы открыли месторождение драгоценных металлов и наладили торговлю с остальными странами, обмениваясь товарами и знаниями. Вместе с Дастаном мы воспитали новое поколение на Заре, и даже лучший друг Аара нашёл свою любовь. У них родились два мальчика и одна девочка. Поэтому во дворце всегда было шумно, а за обеденным столом до сих пор тесно. Все мои братья умерли. Последним 2 года назад от болезни ушёл Каид. Он не принял мою помощь и кровь, пожелав наконец уйти на долгожданный покой, и я уважал его выбор, пообещав встретиться с ним в другой жизни. Моя любимая Ара умерла 3 месяца назад. и я пишу все это, чувствуя, что и мой конец близок. Примерно пять лет назад Аара облегчила клятву Шейна, позволив ему перед смертью все рассказать детям, чтобы те знали правду и не применяли огонь, если он проявится у них. Только его и мои дети знают истинную историю гибели тела. Однако судьба и память непредсказуемы, поэтому я хочу, чтобы правду знали все мои потомки — И не заблуждались на мой счёт, воображая меня героем или спасителем. Я человек, прошедший тот путь, который ему выпал. И в конце этого пути я сожалею лишь о том, что нам не удалось помочь те леса её бесконтрольным огнём, что мы не смогли уберечь самую младшую из нас. Моя же любимая Аара перед её смертью она переживала о своём предсказании. Ей была обещана темная ночь, и она пугалась, гадая, не идет ли речь о ее перерождении, на которое надеялись все южане. Ради ее спокойствия я заставил Аару принять новую клятву на крови. Она тихо смеялась и снисходительно выслушала мое обещание принести ей свет. Я поклялся, что после смерти, после того, как мое тело сожгут, Я найду её в тенях, среди песков и останусь рядом, пока не потухнет последняя звезда. Ты же знаешь, Элос, что клятва так не работает. Она оборвётся с нашим дыханием, ласково улыбалась Ара моему нежеланию отдавать её даже самой смерти, а потом разглядывала новые клятвенные отметины на наших ладонях. Во мне кровь первых принцесс. Кто знает, что она может, — улыбнулся я в ответ. Ара ошиблась, а моя догадка оказалась допугающего верной. С ее смертью шрам с моей ладони не исчез, оставаясь напоминанием, что обещанное мне еще предстоит выполнить.